Никогда океан не бывает так угрюм, как в то время, когда он напоминает собою пруд. Всё было объято безмолвием, тишиной и глубоким мраком. Тишина в природе бывает нередко грозным безмолвием. Последние всплески улегшегося волнения изредка докатывались до бортов судна. Палуба, принявшая опять горизонтальное положение,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 Неизъяснимое чувство покоя овладело ими. Во мраке бездны бывают иногда такие мгновения райского блаженства, служащие лишь подготовлением к чему-то иному. Было очевидно, что людям больше не угрожали ни шторм, ни пенящиеся валы, ни бешеные порыв ветра. От всего этого они уже избавились. Отныне все им благоприятствовало.